На следующие сутки одна из формаций его истребительного полка уходила в глубинный патруль в соседнюю с ЖШ-9 солнечную систему, и он вызвался добровольцем участвовать в ее операции, заявив командованию, что лично ему недостаточно стандартного графика боевых вахт. Это слишком мало для настоящего ветерана, он желает разыскивать и уничтожать врагов чаще, так как сидение без дела в тыловой по сути системе пагубно сказывается на боевой готовности пилота-профессионала. Вместо того, чтобы посоветовать ему меньше выпендриваться, не лезть в дела командования и пообещать перевод в действующие войска, новый командир полка с энтузиазмом поддержал инициативу Хастанора. Он был зачислен в состав уходящего патруля дополнительной машиной в течение 15 минут, и никто не высказал, либо не рискнул высказать ни тени удивления. Патрульная формация высадилась в целевой солнечной системе и встала на маршрут. Спустя несколько часов, когда истребители проходили вдоль границ крупного астероидного поля, Хастанар заявил в эфир, что наблюдает нечто подозрительное и на полной скорости направил свой истребитель внутрь плотного скопления астероидов. Формация устремилась за ним, но слишком высокая плотность и большая протяженность поля быстро вынудили пилотов разделиться. Хастанар постоянно выходил на связь, взволнованно сообщая, что преследуют разведывательные корабли людей, пытающиеся уйти от него, но не может дать точного цели указания. Его приборы врага не видят и приходится следить за человеческими шпионами визуально. Командир формации приказал истребителям рассредоточиться среди астероидов, чтобы повысить скорость движения, обогнать врага и встретить его в самом центре поля. Часть машин была отправлена вслед за Хас Станаром в качестве поддержки. Два часа бывший биолог носился по каменному лабиринту, поляя из всех орудий по астероидам и усиливая путаницу своими противоречивыми сообщениями. В конце концов, формация зашла в астероидное поле настолько глубоко, что радары перестали различать боевые машины среди бескрайнего нагромождения камней. Убедившись, что поблизости нет ни одного истребителя, Хас Станар истошно зашипел в эфир и отключил систему связи. Затем он активировал поле преломления и на малом ходу стал прокрадываться к самой дальней границе Каменного моря. Его, конечно, будут искать, но бывшему биологу было уже все равно. Он добирался до края астероидного поля больше суток, дважды останавливаясь на отдых и сон, после чего еще столько же полз к ближайшей точке области доступного гиперперехода. Достигнув вожделенного участка, Он немедленно совершил прыжок, не вдаваясь в подробности чьего-либо присутствия в этой солнечной системе. Почти 50 часов ушло на запутывание следов путем совершения хаотичных гиперпереходов в разные стороны. После чего Хастанар прервал очередной прыжок в случайной точке пространства и ввел в навигационную систему гиперпривода давно и тщательно хранимые координаты. Сверкающая, крупная солнечная система в прошлом, одна из наиболее густонаселенных в пространстве людей, захвачена силами Альянса на четвертый месяц вторжения. Больше года она считалась одним из тыловых миров, согласно союзническому договору Альянса, отошедших к цивилизации в Аарси, как имеющая кислородную планету. Синекожие двуногие коротышки даже не успели отстроить на ней первичную колонию, но после столь загадочного и необъяснимого возникновения у людей древнего боевого флота ситуация кардинально изменилась. Теперь это один из центральных опорных пунктов Альянса в бывшем пространстве Содружества. Более 25 миллионов боевых кораблей, 70 миллионов истребителей, 14 миллиардов кубических километров минных полей и два кварковых заряда – Экспедиционный корпус Альянса сосредоточил здесь 20% всех имеющихся в наличии сил. Грандиознейшая армада, но владетель, возглавлявший ее, не погряз в иллюзиях и потому не спешил губить свои войска. Времена, когда военачальники Альянса недооценивали ужасающую мощь горстки кораблей древнего флота людей, окончательно прошли полгода назад, в момент последней широкомасштабной операции по атаке человеческой звезды под названием Альфа Центавра. На тот момент опорных пунктов Альянса, составляющих плацдарм в пространстве Союза, было пять. Несмотря на единогласное решение всех цивилизаций-участниц о тотальной мобилизации и создании сверхармады, наверху приняли решение нанести враждебным чужим еще один мощный удар. Для этих целей был в полном составе привлечен гарнизон одной из наиболее защищенных систем, находящихся под контролем Альянса. Ранее бывшая Дельфийская система, получившая обозначение ШХА-1, не имела живых планет, но была весьма выгодно расположена в географическом плане. Фактически она находилась на границе человеческого и дельфийского пространства, образно деля территорию Союза надвое. Особенно ценным ее делало наличие гифтониевого рудника приличных размеров. Решение создать на базе ШХА-1 один из центральных опорных пунктов Альянса являлось более чем логичным. За время вторжения в системе было развернуто более трех десятков космических крепостей, впрочем, с этим все было сложно. Крепости смонтировали вокруг гефтониевой планеты все участницы Альянса, кроме разве что инсектората. Этим, как обычно, было на все плевать, в случае чего они не сомневались в своей победе благодаря огромному численному превосходству. В общем, если смотреть правде в глаза, Оборонительные сооружения отгрохали для защиты друг от друга, на случай, если придется делить гифтонии. Как бы то ни было, крепости установили. Помимо них, в ШХА-1 сосредоточили 20-миллионную группировку боевых кораблей, почти столько же вспомогательных гражданских судов и втрое больше истребителей. И всю эту мощь было решено бросить на человеческую Альфу Центавра, мол, необходимо выяснить, чем занимается этот загадочный боевой флот людей. «Выяснили так, раз так вашу бабушку за хвост». дельфий отследили старт армады еще в момент инициации прыжка и немедленно сообщили людям. Те прислали боевой флот и в ШХА-1 началось такое, что при одной мысли о том, что Хас Станар оказался счастливчиком и находившимся там в это время, кровь начинала циркулировать в хвостовых артериях в два раза быстрее древние человеческие войны действовали стремительно и внушающим ужас маниакальным фанатизмом они сразу же активировали ноль врата через которое в систему устремилась первая волна атакующих все пространство вокруг ноль врат было заранее тщательно запружено четырьмя сотнями тысяч астероидов всевозможных размеров на ближайшем к выходному контуру крупном камне первым делом установили немного немало кварковый заряд Все подступы тщательно заминировали, сразу за границей астероидной преграды смонтировали космическую крепость, все орудийные системы которые были нацелены на врата. Два кластера тяжелых линкоров инсектората занимали позиции на максимально выгодном расстоянии, готовые поддержать крепость огнем в любой момент, не говоря уже о силах гарнизона, что придут на помощь в считанные минуты. Эксперты резонно сходились во мнениях, что даже боевой флот людей не сможет вот так запросто пройти ноль вратами. Человеческие потери будут столь огромны, что люди окажутся либо уничтоженными, либо вынужденными отказаться от развития атаки. Тем более, что кварковый заряд такой мощности, активированный в непосредственной близости от ноль врат, наверняка разрушит их до неработоспособного состояния. Но все пошло не так, как не так шло всегда, как только дело касалось древних людей. Едва приборы обнаружили, что ноль врата активированы, из них выскочил этот непробиваемый оберег «Сожри его, Инс!», с размаху врезался в астероид с кварковым зарядом и в мгновение ока украл его вместе с фугасом. Люди вцепились в астероид и с огромной скоростью рванули на пролом, не разбирая дороги, и за какие-то секунды вытолкали его почти за пределы астероидного поля. Кто-то там в крепости опомнился, но было уже слишком поздно. Заряд взорвали дистанционно, но от этого стало только хуже. Кварковая реакция, конечно, разметала человеческий оберег на атомы, но вместе с ним превратила в пыль все астероидное поле, захламлявшее в ноль врата и подступы к нему. А вот сами врата не пострадали. Хастанар задумчиво пощелкал языком. Нет, все-таки технологии людей очень и очень уникальны. Науки республики до них еще развиваться и развиваться, И война с Содружеством – явно не самое продуманное решение президента. В общем, пространство у ноль врат оказалось девственно чисто, и уже спустя пять секунд в оставшиеся без основной армады в ШХА-1 находились штурмовые группы древнего боевого флота людей. Крепость, закрывающую врата, разодрала в клочья серебряными слезами оба кластера тяжелых линкоров инсектората, успевших произвести ровно два залпа, сожрали эти жуткие перехватчики, после чего в системе Высадились основные силы древних и началось ужасающее избиение. Через шесть часов Шиха-1 представляла собой безмолвное кладбище обломков и оплавленных руин космических сооружений. Древние уничтожили все, вплоть до навигационных буёв, позволив спастись бегством только спасательным капсулам. Выжившие, непроизвольно замирая от страха, рассказывали, как перехватчики сопровождали их до области гиперпереходов, издевательски совершая вокруг аварийных капсул боевые развороты и транслируя свою излюбленную сказку о программе обменных пунктов. А потом боевой флот древних людей ушел через врата и через несколько суток встретил выходящую из гиперпрыжка атакующую армаду. Оказывается, Дельфи за это время рассеяли несколько миллионов кораблей вокруг границ системы Альфа-Центавра и использовали их в качестве разведчиков. Едва армада начала выход в реальный космос, как была обнаружена водоплавающими, и ее координаты попали в навигационные блоки боевого флота людей. А дальше бывший биолог зашипел в знак соболезнования. Дальше все было как обычно в таких случаях. Человеческий флот предпринял форсажное ускорение на немыслимых скоростях, превышающих одиннадцатикратную световую. И первым делом древние маньяки доставили к месту высадки армады Брандер со своим кварковым зарядом. Хастанар невольно раздул спиной капюшон от тревожного удивления. Их кровожадность не имеет границ. Они не жалеют себя, словно инсы. Сначала тут оберег, потом Брандер с живыми пилотами на борту. Рассказывает, что им управляли асы столь искусные, что сбить несущий смертоносный груз корабль истребителям так и не удалось, несмотря на то, что на его перехват успела выдвинуться полная эскадрилья. Одним словом, передовые формации армады разметало на атомы, а эскадры второго эшелона оказались в зоне клинча еще до того, как наши основные силы завершили выход в реальное пространство. Закипело сжираемое антивеществом пространство, за волнами которого пришел полумиллионный вал перехватчиков, потом сблизились человеческие крейсера. Армада пыталась разделиться на несколько очагов обороны, чтобы прикрывать друг друга перекрестным огнем главных калибров, но оторваться от людей так и не удалось. Чуть позже подошли Дельфи, рассеянные вокруг Альфы Центавра и собравшиеся воедино, и завершили окружение Армады. Говорят, что... Сражение длилось очень недолго, зато миллионы тонн обломков призовые команды Союза собирали в том месте еще несколько месяцев. Люди, как обычно, позволили уйти аварийным капсулам и даже честно предупредили, что в ШХА-1 можно не возвращаться, и посоветовали взять курс на какую-нибудь другую базу Альянса. До ближайшей из них оказалось почти месяц прыжка, учитывая слабую мощность двигателей аварийных капсул и многие из их пассажиров погибли в процессе гиперперехода по причине выхода из строя систем жизнеобеспечения, не рассчитанных на столь долгий прыжок. Из нескольких сотен миллионов солдат и офицеров, составлявших экипажи боевых кораблей армады, выжить удалось то ли 3 миллионам, то ли около того. С тех пор... Командование Сил Вторжения не предпринимает наступлений на Системы Союза, предпочитая удерживать стратегические плацдармы для высадки ожидаемых из метрополии сил. И судя по тому, что произошло со Сха Хааса, силы эти прибудут. Вот только что происходит с теми, кто будет в них состоять? Хастанар вновь представил буравящий его взгляд подруги и невольно замер, сжимая в руке последний, отлепленный от магнитной пластины куб ЭСС-модуля. Она превратилась во что-то жуткое, кто бы это ни был, но Сха-Хааса явно уже не Сха-Хааса, как и половина его сослуживцев, что стали чем-то совсем другим. И с каждым днем количество тех нормальных стремительно тает. хас Станар видел это как ученый и чувствовал, как обычный тха не лишенный разума и способности наблюдать и анализировать. Что же творится вокруг? Он наивно предполагал, что страшные метаморфозы есть результат действия некоего неизвестного космического заболевания, эпидемия которого вспыхнула в ЖШ-9, но возвращение с ХАХАСа выбило последнюю почву у него из-под хвоста. После того, как он, сбежав из патруля через астероидное поле, добрался-таки до нужной точки пространства неподалеку от окраин системы сверкающие первым делом пилот активировал поле преломления. После этого включил систему связи в режим сканирования на максимальной чувствительности и немедленно засек не меньше трех десятков переговоров, ведущихся как на общих, так и на армейских частотах. Где-то дежурные формации патрулировали границы, где-то шли грузовые суда, обеспечивающие текущий грузообмен внутри Солнечной системы, где-то вещали официальные каналы. Но тема везде была одна – всеобъемлющая жажда крови, граничащая с безумием. Убивать чужих рвались все, от солдата до замужней самки, живущей в колонии на кислородном мире в качестве абсолютно гражданского лица. Хастанару хватило и четверти часа, чтобы понять, происходящее в маленьком гарнизоне на ЖШ-9 есть малая толика того, что творится сейчас на основных базах Альянса. Больше он ничего не слушал, заставив себя сосредоточиться на расчетах. Ошибиться крайне нежелательно, ведь тогда придется возвращаться сюда, в исходную точку, и заново проводить вычисления. А это означает, что его могут обнаружить следящие за подступами к системе антишпионские подразделения. Теперь, после дерзкого разведывательного рейда, устроенного Союзом несколько месяцев назад, никто уже не сомневался в том, что людям вполне хватает времени на проведение шпионских мероприятий. Все антишпионские службы с тех пор стоят на ушах, прочесывая космическое пространство в поисках человеческих разведчиков. Их, конечно, вряд ли найдут, учитывая разницу в уровне технологий. А вот его истребитель рано или поздно обязательно заметят. И тогда он хвостом чувствовал биться ему в конвульсиях, как тому несчастному старшему офицеру из диспетчерской. Никогда до этого бывший биолог не был настолько скрупулезен в расчетах и никогда до этого он не был настолько напуган. Хастанар участвовал в том бою, когда система сверкающей была с легкостью захвачена Альянсом. Два спасательных комплекса людей и Дельфийская эскадра неумела, но отчаянно стояли насмерть у Ноль врат, пытаясь задержать десятитысячную группировку инсектората и Ваарси, пока население живой планеты спасалось бегством. Их отрезали от врат очень быстро, но еще час не могли прорваться к входному контуру. Настолько велико оказалось столпотворение гражданских судов, забивших собой все прилегающее к ноль вратам пространство. В конце концов, состоящий из беженцев океан разношерстных судов, выжгли главным калибром инсектората. Защитники врат смогли передать прямым лучом сигнал об этом, и на той стороне ноль перехода деактивировали врата. Прорваться в следующую солнечную систему людей не удалось, и командующий группировкой альянс-совладитель в гневе велел захватить защитников живыми, дабы заморозить их для употребления в пищу. Собственно, небольшие эскадры тхас и Гридрини в том бою сделали не более сотни выстрелов, осуществляя охрану РЭП-флотилии. Основной работой занимались инцы и планетарный десант в Арсии. Человеческие спасательные комплексы окружили и сожгли, титаны отчаянно отбивались прикрываемыми ракетными залпами Дельфи. Пришлось выжигать крейсера водоплавающих тяжелыми линкорами. Те, как водится, превращали в бушующее пламя все подряд, и человеческие титаны расплавлялись на лету, не выдерживая запредельного выброса энергии. Дельфийские истребители пытались собирать АСС-модули, но сами прожили лишь немногим дольше. Один из эрмперских крейсеров получил прямое попадание сразу от нескольких линкоров инсектората. Его взрыв оказался настолько силен, что мертвый остов корабля получил мощное ускорение и ушел куда-то к окраинам Солнечной системы. Позже командир эскадрильи отправлял Хас Станара в тот район проверить, не скрывается ли кто из уцелевших врагов в обломках. Пилот с трудом отыскал остов крейсера. Его в окружении облака оплавленных обломков успела снести довольно далеко. Выживших там, конечно же, не оказалось, а вот с десяток аварийных автоматических сигналов бывший биолог засек. Возиться со всем этим тогда не было смысла, но на всякий случай он пометил для себя координаты остова, скорость и направление смещения. Сыграло роль научное любопытство. Вдруг после войны представится возможность исследовать технологии Союза.